Главный мужчина. Через день папа уехал на Уральский фронт. Папа ехал в неминуемый тиф. Фронт разъедала сыпнотифозная вожь. Мама с тетками приготовила ему три полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утвари ему не надо. Кургана все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит.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 «Батюшка, сделай милость!» — взмолился больной. «Долго ли посмотреть? А то прям сил нет, как сводит! А ждать ты тебя... Может, ты там и помрешь?» Папа посмотрел на стенные часы, потом на больного, потом на нас. Он опустил чемодан на пол. «Раздевайтесь!» — сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет. Через 10 минут папа уезжал.